Глава 5 Восток. Дело тонкое. А. Советско-китайские отношения в середине 1960-х, середине 1970-х годов. Хорошо известно, что к моменту отставки Никиты Сергеевича Хрущева и прихода к власти нового триумвирата Между Москвой и Пекином сохранялось немало острых разногласий, связанных с разнообразными причинами, в том числе и с тем, что китайское руководство ни в каком качестве не желало играть роль младшего партнера СССР как внутри социалистического лагеря, так и на международной арене. Великодержавные претензии Пекина возрастали по мере ухудшения советско-китайских отношений, пик которых пришелся на первую половину 1960-х годов, о чем довольно подробно мы писали в нашей прошлой работе «Хрущевская слякоть». Примечание. Спицын Е.Ю. «Хрущевская слякоть. Советская держава в 1953-1964 годах. Москва. 2019 год» конец примечания. Более того, в целом ряде публикаций китайских ученых утверждается, что чуть ли не с весны 1962 года, когда из Синьцзян уйгурского автономного района в Советский Союз бежали 60 тысяч граждан КНР, началась некая советско-китайская война. Хотя еще тогда специальная комиссия под началом главы генерального штаба НОАК генерала армии Ло Жуйцина установила, что данный инцидент носил стихийный характер, и никакие советские учреждения не имели к нему никакого отношения. Примечание. Галинович, ЮЭМ. Взгляд на Россию из Китая. Прошлое и настоящее России и наших отношений с Китаем в трактовке китайских ученых. Москва, 2010 год. Балакин В.С. Сяоин Л. КНР и СССР в 1960-е и 1980-е годы. От конфронтации к равноправному сотрудничеству. Вестник Ю. Ур. «Социально-гуманитарные науки, том 16, номер 1, 2016 год, конец примечания». Между тем, уже в марте 1963 года в главной партийной газете Женмин Жибао была опубликована крайне скандальная статья, в которой впервые, по сути, было заявлено о неравноправном характере айгуньского и пекинского пограничных договоров, подписанных царским правительством Александра II и правительством императора Идчжу в мае 1858 и в ноябре 1860 годов. А вскоре за статьей последовала и официальная нота китайского правительства – из 25 пунктов, которая в июне 1963 года была передана советскому послу Червоненко С.В. Это был грубый и откровенно провокационный обвинительный документ, направленный против всех основных установок советской внутренней и внешней политики. Советское руководство ответило на эту ноту в аналогичном духе, А уже в июле 1963 года ряд китайских дипломатов были объявлены персонами нон-грата и сразу высланы из Москвы за неприкрытую антисоветскую агитацию и пропаганду. Вскоре после этих взаимных «любезностей» в кавычках в феврале 1964 года состоялся пленум ЦК, целиком одобривший доклад секретаря ЦК Суслова Михаила Андреевича о борьбе КПСС за сплочение международного коммунистического движения, где все китайское руководство было прямо обвинено в расколе коммунистического движения и в империалистических амбициях, тщательно скрываемых за политикой помощи народам, борющимся против колониализма. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории, фонд 2 опись 1-я, дела 697-е, 110-е, Капица М.С., КНР, три десятилетия, три политики, Москва, 1979 год, Борисов О.Б., Колосков Б.Т., советско-китайские отношения,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 расценили как прямое посягательство на территориальную целостность СССР, что впервые заставило высшее советское руководство крепко задуматься о существовании потенциальной военной угрозы со стороны Великого Восточного Соседа. Поэтому с лета 1963 года Москва не только усилила военные группировки на всей советско-китайской границе, в частности на территории Дальневосточного и Забайкальского военных округов, но и заключило специальное соглашение с Монгольской народной республикой об оказании ей помощи в укреплении южной границы с Китаем. Вместе с тем, тогда же Никита Сергеевич Хрущев поддержал предложение главы КНР Лю о начале переговоров по уточнению линии государственной границы по реке Амур, которые были начаты в феврале 1964 года. Однако уже летом того же года они были заморожены по причине того, что в беседе с японскими журналистами Мао Цзэдун открыто заявил о возможности предъявите ссср счет за территории к востоку от байкала которые были незаконно захвачены российской империей сто лет назад хотя официально пекин и не выдвинул каких либо конкретных территориальных претензий к москве тем не менее она сразу назвала это заявление великого кормчего абсурдным примечание борисов ф б колосков бт Советско-китайские отношения 1945-1980 годы Москва, 1980 год Бажанов, ЕП Китай и внешний мир Москва, 1990 год Конец примечания Между тем, уже в октябре 1964 года, когда Китай произвел первое испытание собственной атомной бомбы, В официальном сообщении И.А. Синьхуа было заявлено, что это испытание было произведено во имя защиты суверенитета против угроз США и великодержавности СССР. Примечание. Бажанов Е.П. Китай. Внешний мир. Москва. 1990 год. Лавренов С.Я. Попов.И.М. «Советский союз в локальных войнах и конфликтах. Москва, 2003 год. Конец примечания». Как позднее вспоминал брежневский помощник Александров Агентов, А.М., после отставки Никиты Сергеевича Хрущева, Новые советские лидеры впервые обсудили китайскую проблему в том же октябре 1964 года во время своей поездки в Беловежскую пущу на встречу с Гомулкой и Циранкевичем. В обсуждении этой темы тогда приняли участие он сам, Леонид Ильич Брежнев, Алексей Николаевич Косыгин, Юрий Владимирович Андропов и Константин Васильевич Русаков. Примечание. Бажанов, ЕП, Китай и внешний мир, Москва, 1990 год, Лавренов, С.Я., Попов и М., Советский Союз в локальных войнах и конфликтах, Москва, 2003 год, Александров, Агентов, А.М., от Колонтай до Горбачева, Москва, 1994 год, конец примечания. Причем основными спорщиками выступили – Косыгин и Андропов, который тогда возглавлял международный отдел по связям с соцстранами, первый предложил перечеркнуть темный период в наших отношениях, возобновить переговоры и восстановить прежнюю дружбу, а второй, напротив, заявил, что не все так просто. Мао хитер и коварен, и его разрыв с нами произошел не по причине эмоционального импульса, а вполне продумано в расчете перехватить у КПСС главенствующую роль в мировом комдвижении, а затем наладить дела с Америкой. Тем не менее, было принято решение пойти навстречу Пекину, и 7 ноября 1964 года по приглашению советской стороны На празднование годовщины Великого Октября в Москву прибыл премьер Госсовета КНР Джоуэн Лай. Но уже в аэропорту во время своих переговоров с Косыгиным А.Н. от имени ЦК КПК он потребовал дезавуировать все решения 22-го съезда относительно новой партийной программы, что, естественно, было нереально, А дальше было еще хуже. Как мы уже писали выше, на праздничном банкете в Кремле к Джоуэн Лаю подошел крепко выпивший министр обороны СССР маршал Малиновский Эрья и громогласно заявил «Но «Ну мы свое дело сделали. Выбросили старую галошу Хрущева. Теперь и вы вышвырните свою старую галошу Мао». «И тогда дела у нас пойдут». Сразу после этого возмущенный китайский премьер покинул банкет. Затем после приватной встречи с Брежневым Л.И. Косыгиным А.Н. и Микояном А.И. Улетел в Пекин. Правда, как уверяет тот же Александров Агентов А.М., целый ряд членов высшего руководства, в частности косыгин и шелепин а также бывший член президиума цк аристов и глава отдела науки цк трапезников сп по разному убеждали брежнева поправить дело и поехать на встречу с мао но он каждый раз резко отмахивался от этой идеи более того на очередной призыв косыгина на сей счет он раздраженно бросил ему в ответ «Если ты уж считаешь это так нужным, то сам и поезжай!» Примечание. Александров Агентов А.М. от Колонтай до Горбачева. Москва, 1994 год. Конец примечания. И в феврале 1965 года, во время визита в Ханой, туда и обратно, Косыгин А.Н. в сопровождении Андропова Ю.В. дважды останавливался в Пекине, Первый раз он беседовал с Джоуэн Лаем, а второй с самим председателем Мао. Но обе эти встречи, первая вполне корректная, а вторая резкая и малоприятная, окончились ничем. Как считают многие авторы, такой результат переговоров во многом был связан с тем, что Пекин окончательно понял, что с Москвой твердо взявший курс на нормализацию советско-американских отношений, каши, что называется, не сваришь и не построишь так называемый «Единый антиимпериалистический фронт». В итоге, убедившись в невозможности привлечь на сторону так называемой «Китайской революции» новых советских вождей, Мао Цзэдун на базе своей же «теории трех миров» Взял жесткий курс на одновременное противостояние с Вашингтоном и с Москвой. Между тем, Москва все еще не теряла надежды хоть как-то восстановить свои отношения с Пекином, поэтому уже в апреле 1965 года отозвала прежнего посла Червоненко С.В., находившегося в этой должности последние шесть лет, то есть самый пик противостояния с Китаем. Новым советским послом в КНР был назначен личный брежневский друг, заместитель министра иностранных дел СССР Сергей Георгиевич Лапин, который по замыслам Кремля и должен был продемонстрировать Пекину новый курс в отношениях с китайскими товарищами. Более того... 28 ноября 1965 года ЦК КПСС направил в адрес ЦК КПК очередное письмо, в котором, не вступая в традиционную полемику по давним идейным разногласиям, изложил новую программу развития двустороннего экономического сотрудничества. Однако в ответном письме ЦК КПК датированном 7 января 1966 года, которое китайский посол Пань Зи Ли передал советский МИД, было прямо указано, что между двумя партиями существует то, что разъединяет, и нет того, что объединяет, и что если вы хотите, чтобы мы и другие марксисты-ленинцы перестали разоблачать вас и вести с вами борьбу, то единственное средство по-настоящему – осознать свои заблуждения, полностью покончить с ревизионистскими и раскольническими ошибками, допущенными вами на 20-м и 22-м съездах КПСС, и после ухода Хрущева со всех руководящих постов – и вернуться на путь истинного пролетарского интернационализма и марксизма-ленинизма. Примечание. Рахманин О.Б. из истории отношений СССР и Китая, 1917-1991 годы, Москва, 1994 год. Конец примечания. Понятно, что подобного тона послания вызвало в Москве крайнюю степень возмущения, которое умножилось очередным официальным посланием ЦК КПК от 22 марта 1966 года, в котором было заявлено, что Пекин отказывается направлять свою делегацию на 23-й съезд КПСС. Этот демарш китайских товарищей в кавычках был уже равносилен открытому разрыву не только двух партий, но и двух государств. Кстати, предвидя такое развитие событий, Еще в середине января 1966 года Брежнев Элы в сопровождении Мазурова КТ и Громыка АА совершил визит в Улан-Батор, где подписал с лидером Монголии Юмжайгином Цеденбалом новый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и МНР. Этот визит носил явно демонстративный характер – одна из статей данного договора прямо гласила, что обе стороны должны оказывать взаимную помощь в обеспечении обороноспособности и предпринимать все меры, включая военные, в целях обеспечения безопасности и территориальной целостности обоих государств. Между тем в самом Китае разразился острейший политический кризис, Итогом которого стал разгром всей антимаоистской оппозиции негласными лидерами, которые считались два влиятельных члена постоянного комитета Политбюро ЦК КПК: председатель КНР Лю Шаоци и генеральный секретарь ЦК КПК Дэн Саопин. В середине мая 1966 года Политбюро ЦК КПК издала специальную директиву с четкой установкой на полный разгром так называемых агентов буржуазии и всех противников Мао Цзадуна. Для реализации этой так называемой директивы через пару недель была создана группа по делам культурной революции при ЦК КПК, подчиненная лично Мао Цзадуну. Чисто формально ее возглавил заведующая делом пропаганды ЦК КПК Чэнь бода но реальным главой этой структуры, которая вскоре обретет статус высшего партийно-государственного органа, стала супруга великого комчева Дзян Дзин. Именно с их подачи 8 августа 1966 года вышло печально знаменитое постановление ЦК КПК о великой пролетарской культурной революции, которая на целое десятилетие, вплоть до смерти мао за вергла страну в пучину хаоса и беззакония. Главной движущей силой этой так называемой революции или десятилетней смуты, ударившей по штабам, стали отряды хунвайбинов, так называемых «красных охранников», и дзаофаней, так называемых бунтарей. Кстати, как я явствует из ноты заместителя министра иностранных дел СССР Фирюбина НП, временному поверенному КНР в Москве Ань Джи Юаню, один из таких отрядов хунвайбинов, состоящий из китайских студентов, в конце января 1967 года устроил возмутительные хулиганские и провокационные действия на Красной площади у мавзолея Владимира Ильича Ленина, которые положили начало череде февральских антисоветских провокаций, организованных китайским посольством в Москве. примечание Лавренов С.Я. Попов И.М. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва. 2003 год, конец примечания.